Третий раз за неделю. Такое ощущение, что это не просто хулиганская выходка, а целенаправленная акция, направленная именно против нас», — воскликнула одна из директоров на собрании совета у хозяина комплекса. «Я обратила внимание, сообщают о бомбе всегда в самое ходовое время, когда у нас наибольший наплыв покупателей. Как будто кто-то сообщает бомбисту, когда лучше позвонить». «И еще штраф был» добавил другой директор. «Женщина зашла в комнату матери и ребенка, чтобы покормить своего малыша. И тут тревога. Она сразу не могла выйти, сами понимаете. А кто-то накатал телегу. И после этого оповещения о тревоге в здании остался посетитель, что работники плохо знают дело. И ничего не докажешь? Есть правило, есть фиксация нарушения, без учета обстоятельств». Хозяин комплекса, потеряв подбородок и взглянув на свой совет директоров, собравшийся за длинным столом в зале заседаний, спросил «Ваши версии происходящего?» «Хулиганьё распоясалось!» «Сезонное обострение!» «Конкуренты, наверное!» «Подводят под закрытие? Вон, уже и телеги вход пошли!» Снова заговорили несколько человек одновременно. Но хозяин уже принял решение.